Галина Шапошникова. Тропы длинные и короткие. Глава первая. Папаша волк учил прятаться в тени. Ночью это особенно легко. Нужно только оттянуть темноту за ворот, подобраться, доскользить да по земле подальше от костра. На таких раньше волкам хвосты и подпаливали, подумалось Горько, но делать нечего, конь сам себя не украдет. И скакун в самом деле был хорош. Едва покачивая головой во сне после долгой дороги, он склонился к земле. Пара травинок прилипла к губам и дрожала от глубокого дыхания. тёмно бурый бок, прямо как шкура медведя, в рассеянном свете костра казался черным, только бляхи седла из тремян отливали медью. И вор почти попался. Поднялся ветер, и от холода задвигался уснувший на подстилке хозяин коня. «Боже мой!» — успел подумать Гий, прежде чем снова замер в темноте. Пока молодец сквозь сон устраивался поудобнее, он подумал, можно ли просить у Господа удачи в разбое, но ответ все время ускользал. Тех одежд, в которые заворачивался неудачливый всадник, Гий никогда не носил. Толстая ткань с вышивкой, две рубахи, и еще столько же должно быть в сумме. Но все это лежало у головы, и подобраться ближе было бы совсем опасно. Обойдемся конем. Когда гей почти вплотную подошел к скакуну, тот медленно открыл пухлые веки и блестящими глазами посмотрел на разбойника. Хвост опасливо ударил по бокам, хоть комарья и не было, и, словно по просьбе, на вытянутой руке закрутилась сладкая лесная ранетка. Конь громко захрустел, такая взятка была ему по вкусу. Какая разница, кого вести За удела Гий потянул его за собой. Мягкая земля проглатывала стук подков. Хозяин даже не потрудился снять с копытного друга всю эту медь и кожаные ремни, слишком устал после дороги. Напав на след богатого простака, несколько часов до ночи гей шел следом по спрятанной тропинке. Молодец вел коня, медленно, точно сомневался, что идет по верному пути. И разбойнику это было только на руку. Свет костра был все дальше и дальше. Гей не рисковал пробежаться рысцой. Слишком звонкая была узда. Но с каждым шагом дышалось легче. Казалось, что и половинчатый осколок луны подмигивает наверху. И Гей усмехнулся. Стало совсем темно. Если в самом деле хочешь скрыться без следа, лучше прямо сейчас запрыгнуть на коня и пуститься вскачь. «Ну ладно», — сказал Гей, хватаясь за седло. «Посмотрим, так ли ты хорош, как твой хозяин». Ещё мгновение, с как он привыкал к чужому весу, переступал из стороны в сторону, ноги и пяткой направил его вперёд, подчиняя. Вверх взметнулась коротко стриженная грива, послышалось сердитое пыхтение, и недовольное животное закружило разбойника. «Да всё, да ладно тебе!» — шикнул Гий, натягивая по воде. «Я тебе сколько хочешь, раняток насобираю, не капризничай!» Конь поборолся ещё немного. А потом рысцой двинулся по сухой дороге. Гий мысленно поблагодарил папашу за подсказки верховой езды, пускай и редкие, и понадеялся, что стук подков не разбудит того боярина. «Сразу бы так», — довольно сказал он, прижимая голову к груди от свистящего ветра, когда вокруг замелькали деревья. Но ради чистой совести надо было признать, Гий ни за что бы не хотел проснуться этим утром на месте обворованного боярина. Гостевой дом на перекрёстке никогда не спал. Свет лился из окон, дымила труба печи, у ворот звучал свист, громкий разговор вперемешку со смехом. Будь гий уважаемым человеком, никогда бы в таком месте не остановился. Но сейчас гостинка с сомнительного рода гостями казалась самым весёлым и вольным местом. Гей уселся за тяжёлый стол у самого окна. Один бок в серой косоворотке грел огонь, а другой холодил ветер из раскрытых ставен, гоняющих пыль с запада. Заношенная куртка из кожи лесного зверя прогревалась у очага. На середине пути разбойника застал мелкий дождь. Надеюсь, до того бедолаги туча не дошла. Гей пил из чарки горячий отвар, чтобы отогреть кости. И не было уверенности, что радушный хозяин гостевого дома не намешал в него чего покрепче, догадываясь об удаче нового постояльца. Даже если бы этот мужчина потребовал платы после сытного ужина и веселящего питья, Гию было чем платить. С уме на боку коня, которую в ночи заметить, вор нашел несколько монет, мешочек соли и платок. Когда угар после удачной проделки прошел, юный разбойник посмотрел через окно на темно-синее небо. Найденных монет было достаточно, чтобы не продавать коня тут же, где полно желающих приобрести безделицу-другую, не вдаваясь в перипетии законности. Появилась мысль вовсе оставить такого красавца себе, а оставшиеся деньги отдать папаше. В семье не было привычки хранить добро по сундукам. Была уверенность, что при первой же возможности все богатство уйдет на вещь более полезную, чем серебро. Прочный нож, сапоги потеплее или славный котелок для общего на все племя варево. Гий чуть улыбнулся, представляя вкус вареного с дикой картошкой мяса и похвалу отца, когда услышал на улице заглушенное ржание. Веселье тут же спало, и он прищурился. Звук услышал только он. Другие гости весело сидели за едой и горилкой и шумели, обмениваясь новостями и выдуманными историями о лихих делах. Не дожидаясь новых звуков, Гий наскоро проверил вещи в карманах, натянул высохшую куртку и спрыгнул во двор прямо из раскрытого окна. Во дворе было тихо и прохладно. Едва поведя головой на новый звук, грозный шепот и ругательство, Гий припал к земле и двинулся глубже, в то место, где стояла конюшня. Выглядывая из-за угла гостевого дома, он увидел, как два мужика, вширь занимавшие гораздо больше места, чем в длину, тянут за поводья уже его коня. «Ну нет», — со злостью выдохнул Гий. Он едва усмехнулся, но в темных глазах не было и капли веселья. Маленький кулычок, которым разбойник так гордился в детстве, вонзился в губу. «Господа хорошие!» В наигранном радушии прозвучал его голос, когда Гий вышел из оберегающей темноты в бледный свет, льющийся из гостевого дома. «Вы пришли взглянуть на моего коня. Он славен, правда?» Злая улыбка всего на мгновение ушла с лица. «Нет, все-таки правда чего-то намешали», — решил гей, чувствуя, как голову чуть закружило. «Разглядеть, пожаловали!» Мужики не смутились, только перекинулись парой жестов, и чутье подсказало, что самое время незаметно проверить нож за пазухой и напрячь плечо для первого удара. это наконец сказал один из мужиков. «У него были черные усы с редким волосом и влажные от слюной губы». «Мы с братом решили обскакать». Второй из них улыбнулся. Руку он держал в кармане. «Сжал в кулаке камень, чтобы удар вышел посильнее», — догадался гей. «Едва ли. Моему скакуну нужно отдохнуть. Завтра мы продолжим путь». Молодой разбойник продолжал улыбаться. Старший мужик, казалось, принял его игру и растянул губы в оскале сам. «Едва ли». Протянул он, передразнивая глухой голос Гии. «Мы пустимся в дорогу прямо сейчас». Второй брат, до этого молчавший, шагнул первым. В его руке, высунувшееся из кармана, в самом деле блеснуло что-то тяжелое, железное. Гий вернулся от удара, провожая неудачливого дручуна взглядом. Крепкий кулак потянул хозяина к земле, и здоровяк упал на колени. «Споткнулись?» — участливо спросил молодой разбойник, Но новое ржание коня заставило обернуться. Старший брат налетел сбоку, метя в ребро. Гий шагнул в сторону, но костяшки все равно ополоснули по поясу. Мужик тут же выпрямился, смешно расставив ноги, но в бой кинулся не он, а поднявшийся с земли братец. Гий присел к земле, единожды ударил в живот и тут же пожалел об этом. Удар вышел не такой сильный. Сказалась плывущая от хмеля голова, и противник только раззадорился. Из кармана разбойник достал мешочек и, бросая его в воздухе, вытянул бечевку. Соль тут же песком рассыпалась в воздух, как брызги воды, и ослепила здоровяка. «Вам бы витязи, а не краденое переворовывать!» — сказал Гий и пожалел об этом. Мужик с гусеницей вместо усов оттолкнул визжащего брата, старающегося выскрести из глаз крошки соли к чертовой матери, и ударил Гея в грудь. После сказанных слов дыхания не осталось, и вор согнулся. Его тут же подсекли, и новый удар пришелся о влажную после короткого дождя землю. Силу вернуться или подняться на ноги не осталось. Голова закружилась сильнее, братьев стало не двое, а четверо. Гий зажмурился, с опозданием вспомнив про нож, но руку его тут же прижали широкой ступней. «Нет, парень, все-таки едем», — услышал Гий откуда-то сверху. Голос смешался со всклипами младшего брата, еще не успевшего продрать глаза. Последний удар пришелся в затылок, и конь, уводимый новыми ворами, капризно заржал.